Глава 24. Они припарковались у поилки с фонтанчиком под сенью старой белой сосны. Начинал светать. Сирена сидела на пассажирском сиденье, выставив ноги наружу. Лора стояла у открытой дверцы. Одной рукой она придерживала сирену за подбородок, а другой промокала рану у нее на лбу мокрой бумажной салфеткой. Девушка была очень сосредоточена, и сирена ей не мешала. Она не могла отделаться от тяжелого осадка, который остался у нее после случившегося. Преследователь воспользовался старой Нокией как приманкой, и любопытство могло дорого ей обойтись. «Похоже, я прибыла вовремя», — хриплым прокуренным голосом произнесла Флора. От нее сильно пахло сигаретами и дешевыми духами. Очень короткие черные волосы, выбритые виски, карандаш вокруг глаз, подчеркивающий зеленые радужки — Черный пуховик и джинсы, белые кеды. Дерзкие манеры. Девушка была очень хорошенькой, но... Хотя ей не исполнилось еще 30 быстро старела. «Я приехала в Вион, потому что...» «Я знаю, зачем ты здесь», — перебила Флора. «Вот только ты сделала огромную глупость». «Почему это?» — с вызовом спросила Сирена. «Тебе мало того, что чуть было не случилось ночью». Парировала девушка. «Сколько еще доказательств тебе нужно, чтобы понять?» Сирена поразмыслила. «Ты знаешь человека, который меня преследовал?» Лора казалась раздраженной. «Я понять не имею, кто он?» Ответила она наконец. Но когда я видела, как он бросил машину и вошел в лес, я поняла, что он собирается тебя прикончить. От этого слова Сирена вздрогнула. «К счастью для тебя, я приехала в апарт-отель раньше его, и он меня не заметил». «На нем была красная кепка. У него была борода», — спросила Сирена, еще подтверждение. Знаю только что, судя по телосложению, это мужчина». Ответила девушка, раздосадованная расспросами. Потом она выбросила салфетку, перепачканную кровью, и осмотрела очищенную рану. «Шрам останется, что надо», — заключила она и отошла покурить. Сирена встала и последовала за ней. Ей нужно было понять... «Ты приехала в апарт-отель, чтобы поговорить со мной?» «Нет», — призналась воспитательница, сделав первую затяжку. «Я боялась, что ты вяжешься в какие-нибудь неприятности». А затем прибавила. «Я наблюдаю за тобой уже несколько дней». Сирена удивилась. Она-то думала, что Флора уехала год назад, ровно через месяц после пожара, когда получила выходное пособие от организаторов лагеря. Но все это время девушка оставалась в Вионе. «Ты скрываешься?» — спросила Сирена. «Тебе ли не знать? Ты же побывала у меня дома». Уличила ее Флора. Сирена не нашла, что ответить. Да, нарылась в ее вещах, но девушка вроде бы не злилась, поэтому, преодолев смущение, Сирена отважилась объясниться. «Беспорядок, чтобы произвести впечатление, будто ты собиралась по пыхах Билет на самолет Цюрих-Стокгольм на 23 февраля» оставленная на виду выписка из банка, альбом с фотографиями твоих покойных родителей. Все это инсценировка, лишь бы создать видимость, что ты действительно уехала. «С пятнадцатью тысячами франков никуда не убежишь», — подтвердила воспитательница, явно недовольна размером компенсации, которую выплатили ей прежние работодатели. Но я не могла оставаться в том доме и появляться на людях, как ни в чем не бывало. Последнюю фразу она произнесла, слегка понизив голос, — и отвернулась, чтобы скрыть свои чувства. Сирена поняла, что Флоре страшно. Что или кто ее пугает? У Сирены возникло подозрение, что, если спросить прямо, девушка замкнется и ничего не расскажет. Придется вытягивать из нее правду постепенно. «Где ты спишь? Как добываешь еду?» спросила она, стараясь казаться участливой. «Мне не нужны твои деньги». Отрезала воспитательница, решив, видимо, что Сирена предлагает и деньги, и сочувствия. Лора была не из тех, кто принимает чужую жалость. «Я не хотела тебя обидеть», — сказала Сирена. «Я просто пытаюсь понять, почему такая умная девушка ведет себя как человек, скрывающийся от правосудия». Лора промолчала. «Сколько, по-твоему, ты еще так продержишься?» — спросила Сирена. Девушка сжала кулаки и шмыгнула носом. Возможно, дело было в утреннем холоде. Или она просто пыталась держать слезы гнева. Когда она повернулась к сирене, глаза у нее блестели, но во взгляде пылала ярость. «Вы приезжаете сюда в отпуск, но не понимаете, что это за место на самом деле?» «Напустилась она на сирену?» «Или отправляете сюда своих детей, даже не зная, будут ли они в безопасности?» Упрек сирену ошеломил. «Неправда», — возразила она. «Что ты такое говоришь?» Я говорю, что жители Виона не любят чужаков и терпят их только потому, что они приносят деньги. Но время ничего не изменило. все так же, как и сотню лет назад. Здесь в горах все женятся друг на друге и приходятся друг другу родственниками. Прогуляйся по кладбищу и увидишь на надгробиях одни и те же фамилии. Сирена все еще не понимала причин такой вспышки эмоций. Местные защищают друг друга. При необходимости тебе помогают. Если кто-то совершает ошибку, сообщество сплачивается вокруг него. Сирене не показалось, что в деревне точно так же поддерживали Аддони Стерли, но она не перебивала девушку. «Нас связывают друг с другом тайны». «Какие тайны?» — насторожила Сирена. «Если кто-то нарушает договор, его прогоняют или делают изгоем», — добавила воспитательно, совершенно имея в виду себя. «И какую тайну раскрыла ты?» — твердо спросила Сирена. Лора перевела дыхание, бросила окурок на землю, и раздавила его подошвой. Луиза, наверняка тебе сказала, что в ночь пожара служебная дверь в шале была открыта. Да, подтвердила Сирена. А еще что, возможно, это ты забыла запереть ее, после того, как выходила покурить. Той ночью я не выходила покурить, сказала девушка. Но это Сирена уже знала, на улице было слишком холодно, шел снег. Твоя подруга Луиза также сказала, что в Пансион кто-то проник. Это шалав, не подруга. Извительно отозвалась девушка, хотя мне известно, о чем она всем болтает. Но ты тоже думаешь, что с вами кто-то был? Кто-то посторонний, допытывалась Сирена. Лора выдержала паузу. Да, я тоже так считаю, но не по тем же причинам, что и Луиза. Она оставила фразу висеть в воздухе, но Сирене нужен был конкретный ответ: Что произошло той ночью? Я помогал девочкам смастерить крылья синего тюля а после праздников ей бабочек вместе с двумя коллегами уложила их спать. Сирена поняла, что девушка пытается юлить, а она была по горло с этой играми. «Я хочу знать, что произошло дальше». Начался пожар. Сказала Флора, но тут же поправила себя. Нет, сначала появился дым. Луиза разбудила меня, увидев, как он просачивается под дверь нашей комнаты. Сначала я ей не поверила, но потом сработали оросители на потолке и пожарная сигнализация. Эту часть истории Сирена уже знала, и она соответствовала рассказу Луизы. Мы вышли в коридор и, согласно процедуре, начали эвакуировать девочек с третьего этажа. Собрали их вместе, чтобы отправить вниз, где их должна была встретить Берта. «И только тогда вы увидели огонь», — подхватила Сирена, вспоминая Красную реку над их головами, про которую сказала Луиза. Флора кивнула. «Это дополнительно подкрепляло версию о зажигательном устройстве», которая сначала вызывает задымление, чтобы распугать людей, и только потом провоцирует, собственно, возгорание. «Вы с Луизой на первый этаж не спустились. Мы решили обойти комнаты», — подтвердила воспитательница. «Луиза должна была проверить мансарду Аврора, напомнила сирена. «Я сразу поняла, что я слишком страшно, сказала Флора, подтверждая признание своей коллеги, которая извинялась за то, что не нашла в себе смелости. «Поэтому я пошла туда сама». Сирена замерла. Флора только что раскрыла ранее неизвестную ей деталь. «И тебе удалось попасть в комнату?» Девушка заволновалась и достала из пачки еще одну сигарету, собираясь закурить, но Сирена схватила ее за руку, пристально глядя в лицо. Флора презрительно улыбнулась. «Это твоя благодарность за то, что я только что спасла твою задницу?» Сирена не ответила и не отпустила ее руку. Девушка убедилась, что лучше с ней не спорить. Я поняла, что могло произойти только когда сошла вниз, к остальным на улице. О чем она говорит? Пока шале горела, Берта потеряла самообладание и впала в панику. Она все пересчитывала девочек на снегу, а этот счет, черт бы ее побрал, никак не сходился. Почему Флора не выскажется яснее? Она постоянно не досчитывалась одной девочки, поэтому я вспомнила, что увидела в мансарде. И что же ты увидела? Потом я сообщила об этом и сотрудникам Академии полицейским. Девушка продолжала увиливать, но они сказали, что это невозможно, что я плохо разглядела. «Что ты видела в мансарде?» Требовательный тон сирены не допускал дальнейших уверток. Лора решилась. Когда я вошла, Авроры в постели не было.